Глава тринадцатая «Анжела звонит мне каждый вечер», выясняет подробности прошедшего дня. Видимо, потом сообщает отцу о том, как продвигается подготовка мероприятия. Сама она времени даром не теряет, уехала с друзьями на отдых и сейчас развлекается полным ходом. Я не рассказываю Анжели о главном, о том, где и с кем я провела вчерашний вечер. После посещения детской больницы Кирилл предложил прогуляться, посмотреть город». А я не смогла отказать. Почему? Хороший вопрос. И сама боюсь ответить на него даже в мыслях. Мы весь вечер провели вместе. Поужинали в небольшом ресторанчике на набережной. У Кирилла очень хорошее чувство юмора. Я никогда столько не смеялась. Я забылась. Ощутила себя счастливой, и все проблемы куда-то исчезли. Это было восхитительно. Анжела, глупая, даже не понимает, какого хорошего парня она проигнорировала. «Кирилл умный, интересный, трудолюбивый. А насколько красивый? Разве можно в такого не влюбиться?» Я даже не заметила, когда его невероятно яркие голубые глаза стали смотреть на меня как-то иначе, не так, как прежде. В них легко читался интерес и восхищение. Я сама была одурманена его невероятным обаянием и очнулась лишь тогда, когда попала в его объятия, с трепетом отвечая на сладостный поцелуй. «Хватит». Я отстранилась, закрывая ладонью горящие от поцелуя губы. «Почему? Не вижу ничего плохого в том, что мы нравимся друг другу». Нельзя было допускать такое. Зачем согласилась провести с ним вечер? Я же всё испортила. И чтобы исправить ситуацию, пришлось лгать». «У меня есть любимый человек. У нас всё серьёзно, и я не намерена разрывать с ним отношения. Мне жаль, если ты подумал, если я дала тебе повод считать, что между нами, возможно, что-то большее, чем дружба». Кирилл воспринял мою информацию молча, с идеальным спокойствием и невозмутимостью. Заверил, что подобное больше не повторится, и ушёл. «А теперь, в день мероприятия, где мы снова вынуждены встретиться», Кирилл вполне успешно держит своё обещание. За весь вечер он не подошёл ко мне ни разу. Даже здоровается издалека, лишь кивает и улыбается. Я спокойна, потому что понимаю, это лучший исход событий из всех возможных. Только вот настроение от чего-то на нуле. Остаётся потерпеть последнюю ночь, а завтра я вернусь домой. Впрочем, долго скучать в одиночестве мне не приходится, В мою одинокую компанию вливается Егор. А вместе с ним очень вкусное шампанское. Уже темнеет. Я стою рядом с Егором на открытой большой лоджии. Он мягко прижимает меня каменным перилом, говорит что-то низким шёпотом и весело улыбается. Я не разбираю слов. В голове туман. Его улыбка заразительна, заставляет меня смеяться в ответ. У меня красивое платье. Чёрная, на бретельках, с разрезом на длинной юбке и с глубоким декольте. Материал блестит серебром, как звёзды в ночном небе. Мне очень нравится мой внешний вид. А фривольные объятия Егора и осторожное касание чуть ниже талии немного сбивают с мыслей. Опустевший фужер сменяется полным. Я чувствую лёгкое головокружение, из-за которого, собственно, и вышло на свежий воздух. А Егор тут как тут. На протяжении всего вечера он не отходит от меня. Я этому рада, потому что так мне удаётся не замечать острых взглядов голубых глаз. «Ты лучший организатор благотворительных мероприятий», — хвалит Егор, а большой палец его руки поглаживает мне поясницу. «Чувствую, лучшему организатору пора прекращать поглощать шампанское». «Вечер в самом разгаре. Иногда нужно веселиться». «Не люблю алкоголь», — вяло признаюсь я, — а тяжёлая голова сама по себе падает ему на плечо. Научно доказано, что он разрушает клетки мозга. «Не будь занудой!» — хохочет Егор, снова вызывая во мне улыбку. «Это всего лишь шампанское». «Поверь, оно тоже разрушает». Шёпотом признаюсь я и отдаю нетронутый бокал. «Ты такая красивая, когда улыбаешься». Слышу тихий шёпот в шею, от которого мне становится не по себе. Скоро будут оглашать результаты. Давай вернёмся? Далеко не любопытство мною правит. Я просто хочу вернуться в зал, где молодой человек ведёт себя более сдержанно. Тогда пообещай мне кое-что. Что? После объявления результатов мы отсюда сбежим. Сбежим? Именно. Тут недалеко причал, где можно снять катер в «Тормози, Егор». Раздаётся прохладный голос Кирилла, перебивая воодушевлённую речь. «Девушка останется тут, со мной. Других вариантов быть не может». «Это с чего бы?» Мой спутник тут же хмурится. «Анжела — организатор этого вечера и останется здесь вместе со мной». Тем же прохладным тоном объясняет Кирилл. «Чувствую, как он встаёт рядом, цепляет мою руку и вытягивает из медвежьих объятий Егора. Если говорить откровенно, я совсем не против подобного вмешательства. Только вот волнение разрастается в груди гораздо сильнее. А всё из-за присутствия человека, которого я весь вечер стараюсь избегать. Его сильная мужская энергетика чувствуется с расстояния, напрягая мне спину и пуская по ней обжигающие мурашки. Перед глазами мелькает фужер шампанского. Это Кирилл забирает его из рук недовольного таким поворотом событий Егора и ставит на перила. «Думаю, девушке уже хватит. У тебя больше дел нет, кроме как опекуна изображать?» Кирилл игнорирует колкую реплику и уводит меня в зал, мягко удерживая за руку. Я больше не слушаю возмущения Егора. Ладонь горит в месте касания, а сама я пропадаю в странной лёгкой прострации. На душе неописуемая радость — выяснение причин которой занимает все мои мысли. Только вот ответа нет. Мы останавливаемся рядом с небольшой стойкой, усыпанной разнообразными закусками. Кирилл набирает на плоскую тарелочку несколько тарталеток и передаёт мне. «Ешь». «Но я не хочу». Вяло протестую я. «А я не хочу, чтобы тебе стало плохо. Ешь». В тебя весь вечер вливают шампанское, и, по моим наблюдениям, ты совершенно не заботишься о закуске. Никто в меня ничего не вливает. Фырчу я, но послушно беру тарталетку с мидиями. Кирилл не сдерживает смех, а я невольно им любуюсь. Как бы я ни противилась, мне нравится находиться в его обществе. Но нельзя. Моя мама гораздо важнее. «Какая же ты наивная, Анжела. Вот тебе ситуация для размышлений». Есть парень, которому очень нравится одна девушка, но взаимности с её стороны совершенно нет. Он не привык сдаваться таким нелепым, на его взгляд, мелочам, потому решил пустить в ход старинный и самый действенный способ — алкоголь. И вот девушка уже достаточно расслаблена, подпускает к себе, а потом дело за малым. Он покорит её романтическим ночным свиданием и сладкими комплиментами. Девушка даже не заметит, как они проснутся в одной постели. «Это ты сейчас про меня говоришь, так?» «Ну что ты?» Кирилл улыбается и отрицательно качает головой. «Разумеется, нет. У тебя же всё под контролем». «Вот именно. Но задуматься будет не лишним. Спасибо за заботу. Как зовут твоего парня?» «От внезапной смены темы разговора я немного теряюсь. А может, всё дело в алкоголе и в том, как действует на меня общество Кирилла?» «Какого парня?» Растерянно спрашиваю я. «Так у тебя их много?» Брови взлетают вверх, а губы расплываются в насмешливые улыбки. Чёрт, глупый вопрос. Один, разумеется. Его зовут... Стараюсь выйти из нелепого конфуза и говорю имя, которое в буквальном смысле становится первым попавшимся на глаза. Я высматриваю его на бейджи, проходящего мимо официанта. «Степан». «Степан» повторяет Кирилл, провожая официанта весёлым взглядом. «Но не мог же он вычитать имя на парня, что шёл к нему исключительно спиной? Или мог? А, плевать. Мало, что ли, по земле Степана входит?» «Твоему Степану глаз бы с тебя не спускать. Даже не заметит, как у него из-под носа такую красавицу уведут». «Она не уведётся». «Упрямо уверяю я». «Разумеется, нет». Кажется, меня начинают раздражать подколы этого умника. «Вы давно в отношениях?» «Какое это имеет значение?» «Просто любопытно». «Какой смысл задавать вопросы, ответом на которые ты не веришь?» «Я верю», — уверяет Кирилл, но весёлый блеск в глазах кричит обратное. «Ладно, оставим Степана в покое. Съешь уже эту несчастную тарталетку. А ещё лучше всё, Анжела, и переходи на воду или на сок». Через мгновение рядом с тарелкой появляется запотевший стакан вишнёвого сока. С удовольствием делаю глоток. Вот этот вкус мне нравится гораздо больше шампанского. Наивно рассчитываю, что после съеденных тарталеток и стакана сока мысли придут в порядок. Как бы не так. Серое вещество — то самое, что находится в коре головного мозга, плотно окутано туманом и просветов не наблюдается. Благо хоть Кирилл рядом — опекает и не даёт делать глупости. А ещё, когда к нам возвращается Егор и начинает возмущаться поведением друга, тот отводит его от меня подальше и достаточно долго с ним спорит. О чём? Загадка. А вот итог предсказуем. Кирилл сама невозмутимость возвращается, а Егор, мрачная угрюмость, уходит из зала, не попрощавшись. И пусть, даже расстраиваться по этому случаю не буду объявляют результаты сборов. Сумма получилась довольно внушительная. Жаль, у меня совсем нет денег, чтобы самостоятельно внести пожертвование, Но я рада, что приняла участие в организации этого вечера. Признаюсь, ты молодец. Кирилл склоняется к моему уху, заставляя внутренности моего живота совершить тройное сальто. Без тебя я не смог бы придумать и половины из всего, что мы сделали. Не скромничай. Улыбаюсь я. И его глаза моментально останавливаются на моих губах. Ты отлично прочитал все финансовые вопросы. Я уже не говорю о том, как ловко решал сопутствующие проблемы. Отличная из нас вышла команда. Чуть хрипловато смеется он. Господи, аж до мурашек приятный смех. Мне пора. Завтра рано вставать. Нужно сбежать, пока я не растеряла последние частички здравого смысла. Прикроешь меня? Вот уж нет протестует Кирилл. «Я тебя подвезу, и не спорь». Тут же добавляет он, заметив, что я уже раскрываю рот для возражений. «В таком состоянии, да ещё и одну, я тебя не пущу. Думаешь, твой Семён мне потом спасибо скажет?»